Глава 14. 45 градусов 75 минут северной широты, 4 градуса 82 минуты восточной долготы. Время — 14 часов 7 минут. Я направился к выходу из убежища, не прекращая разговор с помощницей. «Что там за новая информация у тебя появилась? Это я про то, что характеристики лучше пока не распределять». «Начиная с двадцатого уровня, можно купить одну дополнительную характеристику на выбор». Огорошила меня своим ответом Ева. «С тридцатого еще одну». «Это как?» «Появляется соответствующий раздел в терминале. Правда, это дорого. Очень и очень дорого». «А сколько вообще характеристик есть? И какие они?» «Точного количества Осок не знал. Я могу лишь перечислить, что он сам себе купил на двадцатом уровне». «А на тридцатом не купил, что ли?» «Удивился я». «Денег еще не собрал. Цена вопроса на двадцатом уровне – десять тысяч гайлов». «Я даже с шага сбился, когда услышал цену». «На тридцатом – двадцать тысяч». «И что же он выбрал?» «Характеристика сборщик, влияющая на шанс соединить несоединимое с помощью наногенома, почти как у нашей трансмутаторши. Только она не нанитами манипулирует, а более грубо, на молекулярном уровне». И, видимо, прокачал он ее неслабо, раз у него такие поделки получились. Проворчал я, вспоминая штурмовиков и стелсеров. «Ты предлагаешь купить нужную мне характеристику и в нее вложить все скопленные очки?» Я выкинул, а я задумался. «Десять тысяч галов – это не та сумма, которую можно просто так взять и заработать. Но именно этим я и собирался заняться в самое ближайшее время. Просто взять и заработать, причем потеряв на этом максимум час своего времени». «Еще что-то интересное удалось узнать?» – поинтересовался я, садясь в такси. «Возможность накапливать и собирать на наноген пятого уровня откроется с тридцатого уровня». «Рукотворное ограничение развития?» – высказал я догадку. «Я тоже пришла к таким выводам», – согласилась со мной помощница. «Но, как видишь, мы при модернизации блоков можем обойти этот запрет». «И только лишь их...» – я не разделял ее оптимизма. «Тоже ускорение до десятого уровня не улучшить?» «Пока я не возьму планку тридцатого уровня». Мимо проплывал город, такси неспешно набирала высоту, а я все вспоминал недавний бой. «Ева, а вот штурмовики и стелсеры, они реплицируются после смерти?» Задал я внезапно возникший в голове вопрос. «Да», — коротко отозвалась помощница, а потом добавила, «пока у них есть попытки репликации». «Но не возвращаются к исходному пути, а так и остаются некрасами». Их всех перед модернизацией обращает в нежить Архилич, и они перестают быть людьми. Они участники схождения, но уже не люди. Марионетки, лишенные воли рабы своего господина. Нет, однозначно лучше смерть, чем такое. А вот интересно, с приходом всей этой метафизики и прочего волшебства, изменились ли данные по так называемой нематериальной оболочке человека? Это я про душу, если что. «Надо бы у следующих людей поинтересоваться. Или лучше сразу к Алексису обратиться». Мы миновали стены Анклавы и буквально через две минуты опустились у странного здания. Формой оно напоминало Пентагон. Тот, что в Америке. Всего два этажа. И сторона у пятиугольника, метров десять от силы. Почему-то в моем представлении банк Анклава был величественным строением. На деле же небольшая странная двухэтажка. Клиентов не особо много. Или это стандарт здания, учреждений подобного типа для всех анклавов? Я мотнул головой, прогоняя ненужные мысли, и шагнул в приветливо распахнувшиеся автоматические двери. «Доброго дня!» — улыбнулась мне представительница вида ИКИ. Очень хотелось думать, что она именно улыбнулась, а не оскалилась. Вся ротовая полость растянулась до ушей, обнажая ровные, чуть желтоватые зубы. Больше всего она походила на земную гориллу, только облаченную в деловой костюм фиолетового цвета. «Что привело вас в банк-анклава зима? Вклады? Кредит? Или вы хотели бы открыть брокерский счет?» Улыбка оскал так и не пропадала с волосатого лица «Юргуль». Так звали эту особь женского пола. «Брокерский счет?» Мои брови самопроизвольно поползли вверх. «Кто-то из земных компаний уже самоорганизовался и выпустил акции на местный рынок? Или вы продаете займы своего анклава?» «Нет». Земным жестом отрицания покачала голову девушка. Будем называть ее так. «К сожалению, на рынке ближайших трех систем, включенных в единый реестр миров схождения, ни одной земной компании не представлено. Мы предлагаем акции иных миров, а также помощь в выборе подходящих активов. Хотите узнать больше?» «Пожалуй, не сегодня». Я улыбнулся. «Меня интересует кредит». «Следуйте за мной, зима. Я проведу вас к менеджеру по кредитам». Она развернулась, и мне ничего не оставалось, как проследовать за ней. К стойке ресепшена мы так и не подошли, а свернули в коридор налево. Прошли по нему пару метров, и Юргуль распахнула передо мной двери. «Прошу вас, зима!» Она приглашающим жестом указала в проход. «Проходите, проходите!» Мне навстречу из-за стола поднялся еще один представитель рода ИКИ, только теперь мужского пола. Он протянул мне волосатую пятипалую руку и крепко ее пожал на земной манер. «Присаживайтесь», — он указал на кресло, после чего вернулся к себе за стол. «Итак, уважаемый зима, чем мы можем вам помочь?» «Мне нужен кредит», — спокойно отозвался я. «Какая сумма вас интересует?» — лучезарно улыбнулся менеджер. Я сверился с данными, представленными Евой, и озвучил их. «Сорок четыре миллиона эко», — спокойно произнес я. Лицо Горилоида переменилось и явно стало задумчивым, если я верно, интерпретировал эту эмоцию. «Это довольно крупная сумма». Взяв паузу в минуту, наконец вымолвил он. «Давайте посмотрим, что мы можем сделать». Он склонился над голой экраном. «Так, репутация с нашим анклавом 2450 единиц. Неплохо, конечно, но мало для уменьшения процента по кредиту». Девятнадцатый уровень. Путь нано. Он побарабанил пальцами по столу. Что ты можете предоставить, как залог? Вопрос был ожидаемый. Я молча положил на стол талисман раритетного класса. Вы позволите? Он волосатым пальцем указал на кулон. Я молча кивнул, и пальцы менеджера тут же вцепились в очень дорогую вещь. А дальше начались танцы с бубнами. Достав портативный сканер, он сначала просветил кулон во всех диапазонах, после чего, видимо, не удовлетворившись этим, напялил на нос очки с очень большими линзами и уже в них принялся изучать предмет. «Двухсторонняя проверка», — как пояснила мне Ява, сначала технологиями, затем магическими методами. «Уважаемый Аки!» — обратился я по имени к менеджеру. «А разве системные данные можно поделать?» «Еще как!» Улыбнулся он, сняв и положив очки артефакт на стол. «Умельцев всегда хватает. Можно просто изменить видимое описание предмета. Можно сделать так, что в первое время, с недельку, например, он будет работать так, как и заявлено в описании, а потом просто развеется в пыль». «Но мой-то подлинный?» — с интересом спросил я. «Ваш да!» — важно кивнул окей. «На какой срок собираетесь оформить кредит?» «Один земной месяц», — назвал я оговоренный с Евой срок. «Тогда вот», — он протянул мне материализовавшийся из воздуха лист бумаги. «Здесь возможны условия получения кредита у нашего банка». «Почитаем. По условиям договора, даже если я принесу ему деньги через час после получения...» то должен буду отдать все проценты, начисленные сразу в момент получения кредита. А процент у них не просто не маленький, Он огромный. Не, не так. Он гигантский. Через один месяц я должен был вернуть банку 70 миллионов ЭКО. И если я этого не сделаю, то мой кулон остается у банка, но и долг тоже остается за мной. К тому же каждый день просрочки прибавлял к конечной сумме долга 1%. Помимо этого, на меня нацепят артефакты, которые будут впитывать весь зарабатываемый мною опыт. И общий долг, судя по опыту, составит 50 миллионов единиц. «Они тут вообще в край охренели, что ли?» — негодовал я по внутренней связи. «Вертел я на глобусе этот банк, эти проценты этого менеджера. Я вану его в баню, сгоняем к некрасам, ломанем их склады, и не надо будет на ноге он покупать». Я бросил бумагу с текстом на стол. «Нас там уничтожит. сам знаешь», — как маленькому объясняла мне помощница. «Подписывай». «Уверена?» «Абсолютно». В голосе помощницы не звучало ни грамма сомнения. «Где поставить подпись?» Тяжело вздохнув, поинтересовался я. «Вы уверены?» Удивился Аки. «Мне показалось, вы откажетесь. Поверьте, нарушить договор будет нельзя. Он скрепляется системой, и уже она следит за его исполнением». «Уверен». Мрачно выдавил я из себя. «Тогда просто приложите палец к договору и дайте согласие». А Кий придвинул поближе ко мне договор. Я сделал все, как он сказал, и дал согласие на возникший перед глазами системный текст. На счет тут же пришли ЭКО, и появился еще один таймер, отчитывающий срок, когда надо будет вернуть кредит. Все, мне тут делать больше нечего, поэтому я сухо попрощался и покинул здание банка. «Чувствую себя. Не очень». Поморщился я, ожидая очередное такси. Как будто мне снова 25, и я по дурости взял кредитную карту под бешеный процент. Потратил с нее все деньги на гулянки и теперь пытаюсь как-то загасить долг. И у меня не получается, потому что проценты конские. «Завтра же вернем. Что ты переживаешь?» — хмыкнула Ева. «Полетели уже». Она кивнула в сторону приземлившегося такси. «И мы полетели». Ева по местному интернету сняла номер в гостинице прямо тут же, в Анклаве. Дорого, целых 10 золотых. И сам номер, судя по фото, больше напоминал комнату в затрепанной общаге. Но нам, как это ни странно, он подходил. Приземлившись на крышу, спустился на последний этаж, где также была стойка ресепшена для таких вот посетителей, прилетающих на такси. Получил ключ-карту от номера и проследовал по указателям до перекрестка. Там повернул налево и подставил ключ-карту под считыватель. Дверь плавно отворилась, я зашел внутрь, оглядел номер, зачем-то заглянул в санузел и материализовал убежище. «Я уже запустил модернизацию трех блоков», — оповестила меня Ева, когда я плюхнулся на кровать. «Спи!» Даже отвечать не стал, лишь смежил веки и провалился в краткосрочный сон. Открыл глаза через час, приподнялся на кровати, достал бутылку с бензином, выдал ее до дна и снова уснул. Следующее пробуждение состоялось только через пять часов». «Все необходимые блоки улучшены до шестого уровня». Этими словами встретила меня помощница. Кивнул и, не вставая, открыл интерфейс. «Так, модернизация до общего шестого уровня принесла мне немало халявных очков характеристик. В интеллект, силу, ловкость и восприятие добавилось по 6 единиц. В выносливость и жизненную силу по 18. «Ладно, пора становиться еще быстрее и смертоноснее». Потратив 40 единиц развития, улучшил свое умение «Ускорение». Раритетное умение – ускорение внутренних процессов организма. Ранг ТЭТА-3 уровень 1. Описание. При активации умения все ваши внутренние процессы ускоряются в 25 раз. Стоимость активации – 2000 наногенов второго уровня. Время действия умения – 250 стандартных секунд. Время перезарядки умения – 4 стандартных часа. Энергозатраты на активацию умения – 15 единиц. Энергозатрата на поддержание умения в активной фазе – 15 единиц в минуту. Итак, общее время ускорения – 104 с копейками минуты. Много? Я бы сказал, что достаточно. Только вот суть не в количестве времени, а в коэффициенте ускорения. Ева вывела статистический график всех моих боев под ускорением и выяснилось, что я никогда даже половины этого срока не использовал. Либо бой заканчивался моей победой, либо поражением. Вот так вот. «Ну что?» Вытаскивая очередную бутыль с высокооктановым напитком, поинтересовался я. «Пора принимать судьбоносное решение?» «График перед тобой», — отчиталась помощница. В принципе, я и без графика все уже знал, но все же взглянул на него. Он наглядно доказывал, что любое умение лучше всего всегда повышать сразу на класс, а не на ранг или даже уровень. Банально меньше ресурсов уходит, и это доказательство работало почти всегда». И вот в это почти мы и уперлись в данный момент. У меня довольно много умений было доведено до раритетного класса, но все они ограничивались начальным рангом и первым уровнем. Это было правильно и верно, если бы не одно «но». Подняться на класс вверх, то есть улучшить умения до легендарного класса, я не мог. Стояло ограничение системы, и спадет это ограничение только на 30 уровне. Так что на данный момент мы всерьез задумывались над тем, чтобы модернизировать хотя бы одно умение до последнего ранга раритетного класса. «Итак, что мы имеем?» Начал я рассуждать вслух. «Для поднятия умения с раритетного класса до легендарного необходимо 50 очков куратора. Это если поднимать сразу, одномоментно. Если же двигаться по уровням, то уйдет 90 единиц. Разница, конечно, огромна, но иного выхода у нас все равно нет». Когда еще мы заработаем опыта на тридцатый уровень? Нам в испытании нужно будет любое увеличение урона, покачала головой Ева. Тут и думать нечего. Улучшай. Помощница была права. Думать тут действительно не о чем. Вложил 20 очков развития куратора и 30 очков развития пути в умение «Холодное оружие двух сил». Раритетное умение «Холодное оружие двух сил». Ранг ТТ-1. Третий уровень. Описание. На стыке технологии первозданной силы создается оружие удобной вам формы, способное нанести урон, общая вариативность в размере 95 тысяч единиц. Игнорирование любого типа брони и защитных куполов до 80 тысяч единиц. Стоимость активации 0,5 единицы развития ветки куратора. Время действия умения 2,2 часа. Время перезарядки умения 11 часов 20 минут дополнительное свойство Возврат оружия владельцу. Больше очков развития куратора на данный момент не было. На балансе осталось всего 6 с хвостиком. Пора. Я поднялся и зашагал по коридору убежища. Вышел из номера, закрыл за собой дверь, затем поднялся на крышу к уже ожидающему меня такси и через три минуты покинул его, направляясь к зданию арены. «Само здание представляло собой постройку в виде параллелепипеда высотой всего-то метров в пять и шириной стороны в десять метров, окрашенную в серый цвет. «Непрезентабельно как-то», — хмыкнул я, осматривая здание. «Вам шашечки или ехать?» — съязвила помощница, поторапливая меня. Отвечать ей ничего не стал, лишь молча прошел к массивным дверям и потянул на себя ручку. Двери распахнулись довольно легко, и я попал в холл арены». Ресепшена не было, живых или неживых разумных тоже не было. Тут вообще ничего не было. Совершенно пустое помещение серого цвета, сливающимся таким же серым светом откуда-то с потолка. И что делать? Добро пожаловать на арену Зима. Готовы приступить к испытанию Лестница к богам. Прочитав появившийся перед глазами системный текст, я лишь молча кивнул. Выберите уровень прохождения арены. Внимание. «Вам, как адепту куратора схождения, предоставляется возможность выбрать четвертый уровень сложности». Далее в сообщении прописывались изменения наград и общие правила четвертого уровня. Особо в них не вчитывался, а сразу обратился к помощнице. «Что думаешь, стоит оно того? Или лучше третьим уровнем ограничиться?» «Секунду!» С закрытыми глазами быстро бросила Ева. «Ясно!» Отмерла она секунд через пять. «Правила очень схожи с третьим уровнем сложности. Те же два умения на выбор. Тоже без брони и всего прочего. Различие в коэффициенте монстров. Тут он будет равняться восьми». «А это не слишком ли круто?» «Перебил я помощницу. Уже третий монстр будет владеть чем-то магическим». «Так у нас и ставка на то, что никто не успеет нанести тебе удар», пожала плечами Ева. «Да к тому же не забывай про наш секрет». «Секрет, про который упомянула Ева, это даже не секрет, а то ли баг, то ли фича схождения». Заключался он в том, что я, как представитель пути нано, мог оперировать нанитами, находящимися в моем теле. Только вот самому мне делать это было архисложно. Не тот у меня мозг, к сожалению. А вот Ева с этим справлялась просто замечательно. Первое, чему она научилась, это, конечно же, ложноножки. Идеальный способ преодолевать препятствия и горные массивы, резко менять вектор движения. Еще один способ применения – это мономолекулярные клинки из тех же нанитов. Тут я, конечно, немножечко преувеличил, там не совсем мономолекулярные клинки, но тоже довольно тонкие. В ходе испытаний они показали себя довольно неплохо, нанося урон в размере 5000 единиц каждый. Одна беда, создавать их можно было только из третьего наногена и требовалось его на каждый клинок ровно по 20 тысяч. А это дорого, это очень дорого, ведь после того, как клинок был сформирован, его обратно уже не переделать и не впитать в себя. К тому же энергии на формирование требовалось тоже изрядно. Короче, проще было не использовать, но как последний шанс в самой безвыходной ситуации, вполне годная штука. Помимо ложноножек и оружия, наноген третьего уровня мы могли использовать как банальный щит. Тот же наноген напитывался энергией и выставлялся перед угрозой, впитывая в себя урон. Уровень брони варьировался в зависимости от вкачанной в наноген энергии. Только вот ничего из этого мы в боях не использовали, кроме ложноножек. По той простой причине, что не незачем было. Имеющиеся умения на порядок превосходили все наши самостоятельные потуги. Да и на испытания, вряд ли мне этот секрет поможет. Все мои манипуляции с энергией без внешнего источника минимальны, а его у нас отберут, вернее, дезактивируют, и останусь я только со своим внутренним аккумулятором, а объем у него всего-то 23 единицы, чего хватит на активацию ускорения, и на этом все». «Сами награды, естественно, тоже увеличены», — тем временем продолжила Ева. «И тоже с правом выбора варианта самой награды. К тому же, помимо обычных наград, таких как оружие, защита, бижутерия, финансы и опыт, есть и такие разделы, как «необходимое» и «иное». Перерыв между появлениями монстров — полминуты». «Но так долго ждать мы не будем», — понятливо качнул я головой. «Естественно. И самое главное изменение — все выигранное в испытании сгорает, если ты проиграешь бой». То есть, чтобы сохранить все заработанное, надо выйти из испытания перед следующим противником? Да, все именно так. Сколько ты говорила, миллиардов обычных ЭКО нам надо на все предполагаемые апгрейды? В общей сумме 44,5, педантично отозвалась помощница. Но именно в ЭКО надо всего 23, остальные финансы нужны в золоте и галах. Всего 23, значит. Улыбаясь, я покачал головой. Всего 23. «Ну ладно, начнем зарабатывать. Главное, когда накопишь необходимую нам сумму в ЭКО. Переходи на золото, потом на ГААЛы. А если мы наберем достаточно всего?» Вопрос помощницы заставил меня улыбнуться. «Как можно набрать достаточно денег? Их всегда мало, их всегда не хватает. Аппетит растет во время еды. И сколько бы ни было ГААЛов у меня на счету, их всегда будет мало». «Ну...» — медленно протянул я. «Сколько ты там говорила, нам надо ГААЛов?» «Тринадцать тысяч мгновенно отозвалась помощница. «Плюс еще десять тысяч на покупку нужной нам характеристики после получения двадцатого уровня». «Вот, тридцать тысяч наберется, тогда можно и похулиганить», – пожал я плечами. «Бижутерию хочешь или оружие? Там ведь вряд ли что-то под мой путь попадется, и продавать надо будет». «Я больше думаю над разделами иное и необходимое», – ответ Еву заставил задуматься. «Есть идеи, что там вообще может быть?» «Увеличение характеристик репликации, увеличение радиуса ареала, да все что угодно. Те же коэффициенты тоже могут быть». «Было бы неплохо, но сначала финансы». «Принято», — бодро отрапортовала помощница. «Отдал команду на готовность начать испытание, и на краткий миг все пространство заволокло густым и непрозрачным дымом». Перед глазами вспыхнуло сообщение от системы. «Внимание! начато испытание лестница к богам. Первая попытка». Желаете остаться инкогнито или даруете возможность всеобщего просмотра? «Инкогнито», — вслух ответил я. «Мне широкая известность не нужна». Выберите умения, которые вы хотите оставить. Доступно к выбору два умения. Быстро осуществил выбор, оставив ускорение и «ХОДЗ» — холодное оружие двух сил. Принято. Испытание начнется через 3, 2, 1.